Глава двадцатая. Алый диван раздражал взгляд. Его яркость была такой неестественной на фоне безупречно белого кабинета, что глазам становилось больно. Бруно отметил, что раньше этого не замечал. Хотя сегодня странным казалось всё, в том числе и нетерпение, с которым он ждал старуху. Короткая дрожь периодами выбивала чечётку на теле. Уже в сотый раз, а может и больше, Он поднимал глазам жёлтую страницу из картотеки и изучал её, словно боялся, что всё написанное там исчезнет. Наконец дверь отворилась, и в кабинет бесшумно вошла седовласая худая женщина. Её ноги практически не двигались, отчего создалось впечатление, что она плывёт по воздуху. В комнате вмиг стало холодно. «Не понимаю, что у тебя могут быть за важные вопросы ко мне?» Тихо, но с нажимом произнесла смерть. «Простите, госпожа. Я уверен, вы захотите знать то, что я собираюсь рассказать. Это касается Максимилиана». Бруно уважительно склонил голову, но смотрел на смерть и внимательно наблюдал за её реакцией. Старуха взглянула высокомерно на слугу, но Бруно готов был поклясться, что в её глазах блеснуло любопытство. Она прошла за свой стол подвинула стул поближе. «Что ж, рассказывай, раз уж оторвал меня от дел». Слуга кашлянул, собираясь силами. Он отлично понимал, что он собирается сказать. Верх дерзости. Если что-то пойдёт не так, он может не выйти из этого кабинета в своём обличии. Но алчное желание добиться от отмщения перевешивало. «Госпожа, У меня есть условия. Глаза смерти так расширились, что даже тугой пучок на голове приподнялся. Бруно едва сдержал улыбку, глядя на это. На веселье улетучилось, как только седовласая старуха открыла рот. «Ты смеешь ставить мне условия? Ты! Жалкое ничтожество!» Скрипучий голос становился громче с каждым словом, наполняя комнату леденящим колючим ужасом. Страх иголками вонзился под кожу и заставил тело сжаться. Смерть взмахнула рукой. Кослявые пальцы вмиг оказались перед лицом Бруно, как будто между ними не было расстояния в несколько метров. — Госпожа! — Прошу вас выслушать меня. — Вы не пожалеете! — крикнул он. Рука становилась в сантиметре от его лица. Бруно чувствовал, как его тяжёлое дыхание — рассыпалась обледную ладонь. Она замерла на мгновение и медленно отплыла, в глазах потемнело. «Говори», — приказала смерть. «Я узнал кое-что про Максимилиана и готов дать вам эту информацию. Уверен, что она будет очень важна для сохранения равновесия в наших мирах». «С чего ты взял, что можешь обладать такой информацией?» презрительно отрезала смерть. «Вы не единожды отмечали мою наблюдательность и ум, госпожа. В любом случае вы ничего не теряете, согласившись на моё предложение. Если информация окажется бесполезной, можете превратить меня в чёрты или обречь вечные муки». Смерть молчала, склонив голову на бок. Её пытливый, въедливый взгляд явно свидетельствовал о том, что она обдумывает слова Бруно. Это было неудивительно. Вряд ли слуги часто приходили к ней с предложением заключить сделку. Скорее всего, он не просто один из немногих, но вообще единственный, кто решился на столь отчаянный шаг. «Что ты хочешь взамен?» — спросила смерть. «Отпустите меня в потусторонний мир». «Я хочу воссоединиться со своими родными», — голос Бруно дрогнул. «Ты знаешь, что приспешники не вхожи в тот мир. Могу дать тебе полное забвение. Там ты забудешь обо всём и больше не будешь тосковать по близким. Даже забвение не способно заставить меня забыть Агнесу. Дайте слово. Иначе я ничего не скажу». «Ты готов обречь себя на вечные муки?» «Да, если это приведёт к падению вашего царства. Я ждал шестьсот лет своего шанса. Подожду ещё, если будет нужно», — быстро проговорил Бруно и подумал, что получилось намного реще чем он рассчитывал. Кривая усмешка, больше похожая на гримасу, исказила лицо смерти. «Хорошо», — отрывисто согласилась она. «Даю слово». Бруно подошёл к столу и протянул жёлтый листок. «Я перебирал реестры и наткнулся на это имя. Эта девушка, Диана, уже две недели, как должна быть мертва. Но Макс не приносил её душу». Смерть разочарованно посмотрела на слугу. «Ты действительно думал, что я об этом не знала?» Боюсь, ты использовал свой шанс впустую. О, госпожа, у меня нет сомнений, что вы не обошли вниманием отсутствие души. Но известна ли вам причина, по которой девушка всё ещё на земле?» — вкратчиво спросил Бруно. Смерть приподняла брови в немом вопросе, и мужчина продолжил. «Дело в том, что ваш преданный слуга влюбился». Бруно сделал паузу, явно наслаждаясь произведённым впечатлением. «У Максимилиана роман с этой девушкой уже несколько месяцев. Я отлично знаю своего кузена и... готов поспорить на что угодно, он влюблён без памяти». Старуха откинулась назад в кресле. Таких новостей она явно не ожидала, Бруно не сомневался. Оглушающая тишина растянулась на целую вечность. «Как в гробу», — подумал мужчина, и едва заметно улыбнулся нелепости своего каламбура. «Должна признать, ты смог меня удивить», — нарушила молчание смерть. «Я дала слово и сдержу его. Но сначала хочу, чтобы ты пошёл к этой девушке. Расскажи ей, кто такой Максимилиан». Это напомнит ему, кто владеет ситуацией. «Госпожа, но как я смогу доказать ей? Вы хотите, чтобы я забрал её душу?» — растерялся Бруно. «Нет. Её душу заберёт Максимилиан. Даю возможность забрать душу любой другой женщины. Диана должна остаться жива. «Иди!» Бруно поклонился и собирался выйти из кабинета, но перед самой дверью остановился. «Госпожа! Вы ведь не спустите ему с рук это!» «Предательство! Прощать нельзя!»